Ровно в десять утра она вместе со всеми вошла в кабинет Афанасьева и заняла свое привычное место, на котором сидела все годы, пока начальником отдела был Колобок Гордеев. Каменская в возгласе полковника была столько неподдельной радости, что все сотрудники как один в недоумении уставились на начальника. «Как же я рад, что ты, наконец, появилась! Мы тут без тебя, как без рук, совсем зашиваемся! Ну ты как, окончательно выздоровела?» Настя почувствовал, как в груди нарастает и рвется наружу непонятно откуда взявшееся счастье. «Как все оказывается просто! Ты перестаешь бояться человека и ненавидеть его, и он тут же реагирует на это открытостью и искренностью!» — Окончательно, — Вячеслав Михайлович ответил нас, с трудом борясь дурацкой улыбкой, расплывающейся по лицу. — Ты смотри, первое время не очень-то бегай. Щади ногу. А вы, мужики, — он выразительно посмотрел на остальных, — имейте снисхождение, отнеситесь с пониманием. Вас много, а Каменская у нас одна. Приступаем к работе. Добрых полдня Настя ходила под впечатлением от встречи с Афони. Нет, так не бывает. Так просто не может быть. Где-то в болотниках она думала и бормотала какие-то фразы, а здесь, в центре Москвы, на Петровке, ее начальник. Нет? Или да? Ближе к концу дня к ней заглянул Сережка Зарубин. «Слышь, полна. ты у нас самая умная». — Я у вас самая больная, — перебила его Настя. Слыхал, что начальник утром сказал, поймись снисхождение и отнесись с пониманием. Ну ладно, ты у нас самая больная, поэтому объясни мне тупому и необразованному, почему все-таки психолог Анечкова отказала Волковой. Вот я в этом деле все понимаю, а этого не понимаю. Что ж тут непонятного? Волкова хотела взять брата за руку и выискать... все его слабые места, чтобы понимать, на что нужно давить, чтобы заставить его подчиниться. Это мы с тобой понимаем, но ведь Анечка, вы, она сказала, что хочет помочь брату. Разве плохо научить человека каким-то приемом, чтобы он мог помогать другим? Сережа, помогать можно только тогда, когда тебя об этом просят. А Риттер сестру никакой помощи не просил. Разницу чувствуешь? А почему нельзя помогать, если не просят? Закон такой есть, закон — это что-то новенькое. Что за закон? Никогда не делай, не говори и не думай ничего, о чем тебя не просят. — Впервые слышу, — фыркнул Зарубин, — где ты этого набралась? Глупость какая-то, как это не делать, если не просят? Нас, между прочим, преступники тоже не просят, чтобы мы их ловили, но мы же... Ловим и ничего, даже зарплату за это получаем. Что-то ты полна перемудрила. Может быть, она не стала спорить. На первый взгляд, это действительно звучит дико, но чем больше думаешь над этим, тем лучше понимаешь, что это правильно. Она вышла из здания ГуВД в девятом часу вечера и с удовольствием подумала о том, как приедет домой в свою квартиру на Щелковской. Родственники забрали из больницы удачно прооперированного сынишку и благополучно отбыли в родной город. Теперь она снова жила в привычной обстановке, ежедневно виделась с мужем и спала на любимом диване. Но прежде чем она поедет на Щелковскую, она сделает еще одно дело. Она чувствует, что сделать это просто необходимо. Это нужно не то